Часть 1. Глава 30. В воздухе и под водой. Я бы вполне могла сказать, пришла я в себя после, но у меня мозг даже во сне не всегда отключается. Редко удается обнаружить себя где-нибудь, куда я не помню, как попала. Обычно все происходит в здравом уме. И в здравом уме я летела вниз со скоростью света. Поспешила дёрнуть тесёмку, за спиной раскрылся у меня чуть ли невоздушный шар. Ураган подхватил меня и нёс, нёс, нёс. Мне показалось, что бесконечно долго. В мраке ливня не было видно ничего. До тех пор, пока я не задела что-то ногой. Потом еще раз. Приземляюсь. Туфля слетела. Я попыталась затормозить изо всех сил обоими ногами. Но надувная сила парашюта протянула меня вперед на десятки, а может, и сотни шагов по грязи. И когда мы остановились, наконец, мне уже было неважно, в каких я лежу лужах и на какой земле. Даже беспокойство о безумном учёном и Андриане не прокралось в мысли. Я просто перевернулась на спину и глядела в дождь, капающей уже не с страстью, а мерно и чисто рационально из самых серых туч над моей головой. Надо было встать, но это казалось выше моих сил. Я подтянула парашютное полотнище и постаралась накрыться им от старательно заставляющего меня подняться дождя. Не помогло. Оно само было мокрым и грязным, прям как я. Я рассердилась и с трудом встала. Посадка далась мне нелегко. Я поглядела в небо. Что же стало с безумным ученым? Дождь понемногу остановился. Я собрала парашют с рюкзаком в бесформенную кучу и запихнула под куст. Хоть и всё равно мусорный вид, так зато не настолько объемный. Туфлю я не нашла, как ни старалась. Пришлось выкинуть и вторую. Я огляделась по сторонам. Угрюма. Нет, не я угрюма, а вокруг угрюма. Хотя я от окружающей среды недалеко ушла. Невдалеке темнел лес, а в остальных трех сторонах — пустошь, усеянная камнями. Горы скрыты за туманом и сумерками. Ничего не видать. Я побрела к лесу. Может, найду там хоть какое пристанище. Мне удалось после долгих поисков наткнуться на не то дупло, не то нору в самом низу дерева. Там даже какой-то зверёк соломы настелил. Я была мокрой и грязной с ног до головы, но это мало меня волновало. Я была просто разбита всячески, и эмоционально, и физически, и потеряна в этом тумане. Потому я забралась внутрь в солому, покрутилась, устроилась клубочком и умудрилась заснуть, оставив на завтра все мысли, тревоги и идеи. Я проснулась от того, что кто-то толкает меня в плечо и неосторожно, как спящего, а так, словно я кусок дерева, в который вбивают гвоздь. Попробовала пошевелиться, но, видимо, лежала я долго в положении зверька в норе, потому что все тело онемело. Я разлепила глаза и встретилась взглядом с барсуком. Это он тыкался в меня носом, видимо, не понимая, что за животное заняло его милый домик. Я почему-то испугалась, и мигом кубарем выкатилась наружу. Ещё и с воплем «А-а-а!» в душе. Но стараясь вступать тихо и осторожно на самом деле. Вроде барсуки не имеют хищной славы и значатся, как всеядные в курсе начальной школы. Но медведи-то тоже всеядны, а задрать могут. Удалившись на десяток шагов, я дала дёру и бежала, пока сил хватило через все возможные заросли. И вот прокладываемая мной дорога вышла к пруду. Ах, в пылу рассказа забыла добавить, что уже был самый настоящий день. В потрясениях своих я проспала долго. «Пруд! Он мне наверняка пригодится». Я подбежала к берегу и заглянула в воду. «О, небо!» Именно это выражение из «не моего словаря» пришлось впору к моему виду. Лицо в грязевых подтеках и пуху... Волосы спутаны и всклокочены, из них там и сям торчит солома и мелкие ветки. Наряд изорванный, в пятнах разных насыщенных цветов, также щедро украшенный ветками и подстилкой гостеприимного барсука. «Вот так фея! Ни один смертный не должен узнать, что это я!» С другой стороны пруда послышался шум голосов и смех. «О, нет!» Я притаилась в кустах камыша, надеясь, что по дну не бродят гадюки и лягушки. Такие позорные совпадения только в сказках бывают. Но почему? Ах верно, я же в сказке, так что тут все возможно, в том числе гадюки и лягушки. Я с омерзением и сомнением вгляделась в ил под водой в моих ногах, но голоса приближались. Мне пришлось залечь еще глубже. Явно шла целая компания, Несколько девушек и один или два мужских смеха. Я осторожно раздвинула заросли. Что? Я не ожидала. Девушками были феи. Анаис, Эллиника и еще две. Я их имен не знала, но помню с бала из округа носков принца Эдварда. Их сопровождали двое мужчин. Один пониже, малословный, был мне незнаком спокойная приятная внешность и добрые глаза, но вторым, пользовавшимся всеобщим вниманием и рассказывавшим веселейшие истории ко всеобщему звонкому смеху фей, детектив Шерлок Холмс. Это тот, у которого в городе есть дела и работа, теперь прохлаждается и блистает здесь, у забытого пруда. Мне даже показалось, что моя спина и руки с ногами заныли сильнее. Нет, и в сказке жизнь бьет нещадно. Но отчего такие люди бывают? Как на зло, они расположились пикником на берегу. Ничего особо серьезного с их стороны не слышалось, лишь беззаботные шутки и смех. Я, как всегда, за бортом. Ну, да ничего? Вот если б я была в одном из чудных платьев со своего чердака, Я бы выплыла совсем неожиданно откуда-нибудь и... Изысканно поздоровалась бы и сослалась на дела, и прошла бы мимо, оставив их всех с носом. Вот так картина. Мне хотелось побыстрее вылезти из этих камышей и скрыться отсюда. Но как? Я закусила губу и повела взглядом вокруг, ища идеи рядом с собой. Разве если... Я дернула маленький камыш и сломала пополам, отбросив кончик. Полая трубка, через которую можно дышать. И при удачном стечении событий можно проплыть через отзеркаливающий своей поверхностью пруд под водой. Прямо у них под носом. Солнце обеспечит мне защиту. Так я и поступила. Волосы собрала в пучок, чтобы не вылезли наружу. Платье подвязала узлом. В рот вставила трубку и... нырнула. К счастью, пруд был достаточно глубок, и растительности на слизком противном дне было немало. За нее, держась, можно было быть уверенной, что не всплыву ненароком. И так я шла и шла. По опыту знаю, что на дне всегда кажется, будто проплываешь больше, чем на самом деле, потому и заставляла себя терпеть и двигаться дальше. Я подняла взгляд вверх. Солнце коварно ударило мне в самый глаз. Я дернула головой и, увы, в трубку мигом попала вода. Я выпучила было глаза и из последних толик кислорода проплыла несколько бросков. Но, надо ж, честь не была мне дороже жизни. Я всплыла и шумно глотнула воздух. Надо мной раздался звонкий смех. Как-то есть, ты просто чудо. Мия. Дай руку. Мгновенно приняла я вид утопающего. Она поймалась, полетела в воду к моему удовольствию.